И не открыл. Вообще, в доме стало как-то скучно с тех пор, как ушел Кораблев. А потом еще скучнее, когда пришел веселый Николай Антонович объявил, что к обеду будут не трое, как он рассчитывал, а шесть человек-гостей. Хочешь не хочешь, а Нине Капитоновне пришлось серьезно браться за дело. Даже Катя была приглашена стаканом вырезать для колдунов кружочки из теста. Она принялась очень энергично, раскраснелась, вся перемазалась мукой, нос и волосы. А скоро ей надоело, и она решила вырезать не стаканом, а старой чернильницей, чтобы получились не кружочки, а звёздочки. «Бабушка, для красоты!» — умоляюще сказала она Нине Капитоновне. Потом она сваляла звёздочки и объявила, что будет печь свой пирог отдельно. Словом, от неё было мало толку. Шесть человек гостей. «Кто же?» Я смотрел из кухни считал. Первым пришел заведующий учебной частью Ружичек по прозвищу Благородный фадей Не знаю, откуда взялось это прозвище. Всем хорошо было известно, какой он благородный. За ним явился толстый, лысый, с длинной смешной головой учитель Лихо. За ним еще кто-то, все педагоги. Потом пришла немка, она же француженка, преподавала немецкий и французский. Пришла наша Серафима с часиками на груди, и последним неожиданно припёрся Возчиков из восьмого класса. Этот Возчиков был типичный лядовец. Он чисто одевался, даже носил ремень с пряжкой МРУЛ, то есть Московское реальное училище Лядова, и был представителем старших классов в школьном совете. Вообще здесь был почти весь школьный совет. Это было довольно странно пригласить почти весь школьный совет к обеду. Я сидел в кухне и слушал, о чём говорят. Двери были открыты. Сперва лихо сказал о продуктах питания, о том, что теперь будут новые деньги. Сегодня фунт масла стоит 14 миллионов, а завтра — 20 копеек, как в довоенное время. Сегодня дворнику дают 10 миллионов, а завтра — 10 копеек, и он ещё будет кланяться и благодарить. «А я-то дура, только что скатерть продала за 230 миллионов», вздохнув, сказала Серафима Петровна. Потом заговорили о Кораблёве. «Вот тебе на». Оказывается, он подлизался к советской власти. Он из кожи вон лезет, чтобы сделать карьеру. Усы он красит. Эту крайне вредную затею с театром он провёл только для того, чтобы завоевать популярность». Он был женат и свел жену в могилу. На заседаниях он проливает, оказывается, крокодиловы слезы. Я не знал, что такое крокодиловы слезы, но при этих словах мне представился Кораблев, выходящий из комнаты Марии Васильевны, бледный, с повисшими, точно приклеенными усами. И я сразу понял, что они все врут. И насчет театра, и насчет жены, и насчет крокодиловых слез, что бы это ни означало. «Они его враги. Те самые, о которых он еще сегодня говорил Марии Васильевне. Я устал от этих людей. Мне мешают работать». До крокодиловых слез это еще был разговор. Но вот я услышал голос Николая Антоновича и понял, что это не разговор, а заговор. Они хотели прогнать Кораблева из школы. Николай Антонович начал издалека. Педагогика в числе внешних воспитательных факторов всегда предусматривала искусство. Потом он перешел к Кораблеву и прежде всего отдал должное его дарованиям. Оказывается, нам нет никакого дела до причин гибели его покойной жены. Нас интересует лишь мера и степень его воздействия на детей». Нас волнует вредное направление, на которое Иван Павлович толкает школу. И только поэтому мы должны поступить так, как нам подсказывает педагогический долг. «Долг лояльных советских граждан». Нина Капитоновна загремела пустыми тарелками. и Я не расслышал, что именно подсказывает Николаю Антоновичу его педагогический долг. Но когда Нина Капитоновна потащила в столовую второе... Я из общего разговора понял, что они хотят сделать. Во-первых, на ближайшем заседании школьного совета Кораблёву будет предложено ограничиться преподаванием географии в пределах программы. Во-вторых, его деятельность будет оценена как «вульгаризация идей трудового воспитания». В-третьих, школьный театр будет закрыт. «В четвертых и в пятых еще что-то. Кораблев, конечно, обидится и уйдет. Как сказал благородный Фаддей, «Искай тертью дорога!» Да, это был подлый план. И я удивлялся, что Нина Капитоновна не вмешивалась, терпела. Но вскоре я понял, в чем дело. Приблизительно со второго блюда она стала жалеть, что мария Васильевна отказала Кораблеву. Больше она ни о чем не думала ничего не слышала. Она что-то бормотала, пожимала плечами и один раз даже сказала громко. «Вот как! Что теперь, мать?» Должно быть, обижалась, что Мария Васильевна не посоветовалась с ней, прежде чем отказать Кораблеву. Гости разошлись, а я все не мог решить. Что делать? Это было дьявольски неудачно, что именно в этот день Кораблев пришел со своим предложением. Сидел бы лучше дома. Тогда я мог бы рассказать Марии Васильевне все, что услышал. А теперь неудобно, даже невозможно. Она не вышла к обеду, заперлась и никого не пускала. Катя засела за уроки. Нина Капитоновна вдруг объявилась, что с ног падает, хочет спать. Сейчас же легла и заснула. Я вздохнул, простился и пошел домой.